Пей, И в огонь в весенней кутерьмы Бросает дырявый темный плащ зимы. Не длинен путь земной, А время птица, у птицы крылья Ты у края тьмы.